Глава 11. Наши герои не торопясь шли по улице. Им было очень приятно идти и разговаривать. Но вдруг раздалось бум! И что-то прибольно стукнуло крокодила по голове. "Это не ты", спросил Гена у Чебурашки. "Что, не ты? Это не ты меня ударил". "Нет", ответил Чебурашка. "Я никого не ударял". В это время снова послышалось бум! И что-то прибольно стукнуло самого Чебурашку. «Вот видишь», — сказал он, — «и меня стукнули». Что бы это могло быть? Чебурашка стал оглядываться. И вдруг на столбике у забора он заметил очень знакомую серую крысу. «Смотри-ка», — сказал он крокодилу, — «это крыса старухи Шипокляк. Теперь я знаю, кто в нас кидается». Чебурашка оказался прав. Это была действительно старуха Шипокляк. Она гуляла по улице вместе со своей ручной лариской и совершенно случайно встретилась с Геной и Чебурашкой. У друзей был такой довольный вид, что ей сразу же захотелось им чем-нибудь насолить. Поэтому, подхватив свою крысу под мышку, старуха обогнала их и устроилась в засаде у забора. Когда приятели подошли, она вытащила из кармана бумажный мячик на резиночке и стала стукать им друзей по голове. Мячик вылетал из-за забора, попадал в Гену или Чебурашку и улетал обратно. А крыса Лариска сидела в это время наверху и направляла огонь. Но как только мячик вылетел снова, Гена быстро повернулся и схватил его зубами. Затем они вместе с Чебурашкой медленно стали переходить на другую сторону улицы. Резинка натягивалась всё сильнее и сильнее. И когда Шупакляк высунулась из своего укрытия посмотреть, куда девался её мячик, чебурашка скомандовал: "Огонь!", а гена расжал зубы. Мячик со свистом перелетел улицу и угодил точно в свою хозяйку, старуху с забора как ветром сдуло. Наконец, она высунулась снова, настроенная в 10 раз более воинственно, чем раньше. Безобразники, бандиты, головатяпы несчастные, вот что хотела сказать она от всего сердца, но не смогла, потому что рот у неё был забит бумажным мячиком. Разгневанная Шапокляк попыталась выплюнуть мячик, но он почему-то не выплёвывался. Что же ей оставалось делать? Пришлось бежать в поликлинику к известному доктору Иванову. "Шубу, шубу, шу", сказала она ему. "Шубу, шубу, что?" Переспросил доктор: "Шубу, шубу, шу?" "Нет", сказал он. "Шуб я не шью". "Да не шубу, шубу, шу", снова зашамкала старуха. "А мясик, вы, наверное, иностранка", догадался доктор. "Да, да", радостно закивала головой Шапокляк. Ей было очень приятно, что её приняли за иностранку. "А я иностранцев не обслуживаю", заявил Иванов и выставил Шапокляк за дверь. Так, до самого вечера она только мычала и не говорила ни слова. За это время у неё во рту накопилось столько ругательных слов, что когда мячик наконец размок и она выплюнула последние опилки, у неё изо рта высыпалось вот что: Безобразники, хулиганы, я вам покажу, где раки зимуют, крокодилы несчастные зелёные, чтоб вам пусто было. И это было ещё не всё. так как часть ругательных слов она проглотила вместе с резинкой